Дорогой мистер Дэвис, на состоявшемся сегодня очередном заседании было единогласно решено в соответствии с параграфом третьим заключенного с вами нашей корпорации контракта отказаться от ваших услуг. Однако, вы остаетесь при этом нашим акционером. Убедительно просим вас не посягать на собственность компании. Ваши личные вещи и бумаги будут направлены вам заказной почтой. Правление выражает вам свою благодарность за оказанные услуги и сожалеет, что наши разногласия относительно планов компании на будущее вынудили нас на этот шаг. Искренне ваш Майлз Джентри, председатель правления и генеральный директор. Письмо подготовила Б. С. Даркин, секретарь казначей. Я дважды прочел письмо, прежде чем до меня дошло, что никакого контракта с нашей фирмой у меня никогда не было. Тогда откуда ссылка на третий или какой-то другой параграф? К концу того же дня посыльный доставил запечатанную коробку в мотель, где я снимал номер. В посылке я обнаружил шляпу, настольный письменный прибор, логарифмическую линейку, книги, мою личную переписку и несколько документов. Но там не было ни описаний, ни чертежей, сделанных мной в ходе создания Фрэнка. Некоторые документы содержали весьма любопытные сведения. Например, оказавшийся среди бумаг мой контракт. Тот самый третий параграф, оказывается, позволял им выставить меня на улицу без обычного трехмесячного пособия. Но еще более любопытным являлся седьмой параграф. Он опирался на новейший антирабочий закон, по которому уволенный не имел права в течение пяти лет поступать на работу в конкурирующую фирму. Его бывший хозяин мог рассчитаться с ним наличными и по своему усмотрению, принимать или не принимать его снова на службу. То есть другими словами, я мог вернуться на работу в любой момент, когда захочу со шляпой в протянутой руке, умоляя Майлзе Белл взять меня обратно. Может, для этого они и вернули мне шляпу? Долгих пять лет я без их согласия не мог работать в области разработки механизмов для облегчения домашнего труда. Да мне легче было горло себе перерезать. Среди документов имелись и копии всех моих зарегистрированных патентов на горочную, вилле и прочую мелочь право на владение которыми, как оказалось, я передал фирме горничной инкорпорейтед. Оформлено было все как положено. Ловкий Фрэнк, конечно, не был запатентован. Так я тогда думал, а как на самом деле, выяснилось позже. Но я никогда не передавал право на патенты фирме. Даже не давал формального разрешения на их использование. Я не видел смысла в этом, ведь горничная инкорпорейтед была моим детищем. В последних трех папках находились мои акции. Те, что я еще не успел переписать на имя Белл. Чек и письмо, в котором расписывалась по пунктам вся сумма. Накопленная зарплата за вычетом издержек по текущему счету. Даже зарплата за три месяца вперед. Опционные по седьмому параграфу. И премия в тысячу долларов за особые заслуги, оказанные в фирме. «Что ж, очень мило с их стороны!» Перечитывая эти удивительные документы, я осознал, наконец, как неумно вел себя, подписывая, не глядя, все, что мне подсовывала Белл. Подлинность моей подписи не вызывала сомнений. На следующий день я полностью пришел в себя и решил посоветоваться с пройдухой адвокатом, жадным до денег и таким же неразборчивым средствах, как и они. И я нашел такого. Ознакомившись с бумагами и выслушав подробности дела, адвокат уселся поудобнее, сцепил пальцы на животе и мрачно изрек. Дэн, позвольте дать вам бесплатный совет. Да? Ничего не затевайте. У вас нет никаких шансов выиграть это дело. Но вы же говорили, я помню, что я говорил. Они вас надули. Но как вы это докажете? Они исхитрились бы и украть все ваши акции или оставить вас без единого цента в кармане. И вы получили то, на что могли рассчитывать, если бы все шло нормально, и вы сами захотели бы уйти из фирмы Как они там формулируют? За разногласие относительно планов на будущее. Они выплатили вам все, что причитается, да еще кинули жалкую тыщенку в придачу как знак того, что не держит на вас зла. Но у меня не было контракта. Я никогда никому не передавал свои патенты,